Глава девятнадцатая Кажется, у меня съехала крыша, потому что моря здесь точно быть не могло. Не могло, но было, ласково накатывая на берег волнами и шурша крупным песком. Я, словно сгипнотизированная, не отводила взгляд. Мерное дыхание бесконечно огромной массы воды завораживало и звало. Теплая пена щекотала пальцы ног. Макушку ощутимо припекало, наверное, был солнечный день. Но я видела только море. «Рина! Марина!» Смутно знакомый голос вывел меня из состояния близкого к трансу. Оборачиваться не хотелось. Выходить из воды, которая нежно обнимала уже мои щиколотки, тем более. «Марина!» Звук приблизился и стал глуше, как в тумане. Жесткие теплые руки легли мне на плечи. Пойдем отсюда!» «Зачем?» Все еще не отрывая глаз от пребывающей воды, отозвалась я и слегка удивилась равнодушию своего голоса. Я не могу сказать тебе, а я не хочу никуда уходить, слегка пожала плечами я. Ты мне веришь? Руки мягко развернули меня. Я нехотя запрокинула голову, чтобы взглянуть на собеседника, и прикипела взглядом к почти черным глазам, как до этого к морским волнам. Верь мне, девочка! Тонкие губы почти не шевельнулись, но теперь я отчетливо услышала голос. Мое сердце пропустило удар. Или наоборот, только сейчас снова и застучало. Не знаю. Он наклонился ко мне. Я приоткрыла губы и потянулась навстречу. Яркая вспышка холодного белого света ослепила меня. Первое, что я почувствовала, был холод. Он пробирал до костей и даже глубже. Было так плохо, как не было никогда. Первая мысль была о том, что же это я такое пила вчера. Вторая была о том, что я совершенно ничего не помню. Боже, а как голова раскалывается. Алкозильцер Цитрамон? Ну, хоть что-нибудь, я согласна даже на гильотину. Она жива, она дышит. Вот людей радует, а? Чем быть такой живой, лучше сдохнуть. Как же плохо-то, а? Желудок тоже желал поглядеть, кто это там так счастлив. Глаза я предусмотрительно не открывала, понимая, что даже не очень яркий свет только усугубит ситуацию. Слава тьме, получилось. Рина, Рина, Марина, детка, ну, открой глаза, ну, скажи хоть что-нибудь. Блин, плохо мне, отстаньте от меня. Мысли никак не хотели собираться в кучу. Мозг отказывался выдавать информацию о том, что же все таки я вчера чудила. Черт, изверги, зачем они трясут меня, как грушу? Я застонала, в голову, как будто кто-то старательно вбивал кол, и не один. Кривясь от боли, я попыталась облизнуть пересохшие губы, и тут же их коснулось что-то приятно прохладное и мокрое. Вопроса, можно ли это пить, у меня не возникло ни на долю секунды. Сделав большой глоток, я закашлялась. Желудок резко скрутило, и я, стараясь превозмочь боль в голове, быстренько перевернулась на бок. Глаза пришлось приоткрыть. Передо мной, расплываясь, обнаружились совершенно бесхозные кусты, и я решила, что мой организм вправе этим воспользоваться. Спазмы продолжались вечность, заболели ребра, но зато головная боль начала отступать. И нормальное зрение наконец вернулось. Ну, что я могу сказать? Вдалеке виднеется лес, надо мной возвышается невысокий песчаный обрыв. Серое небо, занимается рассвет. В общем, ничего радостного вокруг. Тело болит так, как будто меня вчера равняла катком, причем долго и усердно. Я снова прикрыла глаза, чувствуя, как колотит озноб. Обессиленно опустила голову на что-то мягкое. Рядом раздался шорох шагов. Я почувствовала, как кто-то трогает мой лоб. Невообразимо хотелось спать. Уже было безразлично, что я по-прежнему лежу на холодной земле. Сознание уплывало в блаженную пустоту, наполненную шелестом моря и соленым ветром. Почему-то спать было нельзя. «Кажется, мне когда-то говорили, что так можно замёрзнуть насмерть. Или это кто-то сейчас повторяет?» Настойчивость субъекта вызвала острый приступ раздражительности. «Я устала. Почему мне нельзя выспаться, в конце концов?» «Я хотела пожелать ему много всего хорошего, Причем удавиться было самым ласковым напутствием». «О, небеса! Она снова уходит! За что?» Этот полувсхлип-полувскрик добил меня окончательно. Я попыталась разлепить глаза. Это было очень трудно, и я прекратила попытки. Но высказаться было необходимо. Язык был тяжелым и шершавым. поддите к черту! просипела я, едва слыша сама себя. «Слушай, а, по-моему, она живее всех живых!» Очень знакомый голос пытался фальшиво острить. Я и вправду не собиралась умирать, но спать хотелось больше, чем после трех подряд ночных смен. «Упырь, ушастый, посмотри! На ней живого места нет!» Другой, не менее знакомый голос, пытался усовестить первый. И я ее вытаскивал не для того, чтобы она умерла от паршивого переохлаждения. «Да что же они такие неугомонные? Дадут они мне поспать или нет?» Я начинала понимать, что мои мечты неосуществимы, и, с трудом сглотнув, открыла глаза. Надо мной покачивалось небо, вызывая спазмы в уже однозначно пустом желудке. Краем глаза я видела две фигуры, припирающиеся над моим бренным телом. Некромант с жаром непечатными словарными конструкциями доказывал эльфу, что он весьма и весьма неправ в оценке моего состояния. На что Дан, посмеиваясь, возражал ему, что любовь никак не помогает ему смотреть на вещи здраво. «Ну, подумаешь, отбил девочке голову напрочь, так она и раньше не отличалась здравомыслием. И если поначалу я аж заслушалась, то тут уже возмутилась, что он несет. И вдруг вспомнила. Из груди сам собой вырвался стон. «Нет, мы не пили вчера. Но лучше бы мы пили». Яркие образы навалились неподъемным грузом. Я в совершенно зверином обличии. Против меня две полупрозрачные твари, телохранители хозяина леса. Я в человечьем облике в кольце мертвяков. Гол тот, в глазах которого я увидела свою смерть. Хм, пожалуй, это самое неприятное впечатление за прошедшую ночь. Воспоминания потихоньку складывались в цельную картинку. Снова стало нехорошо, И я с нежностью подумала о замечательных кустах слева от меня. Спать как-то резко расхотелось, и я, тихонько, стараясь не отвлекать спорщиков, попыталась сесть. И хотелось хотя бы приблизительно рассмотреть себя, чтобы оценить реальные потери. Вдруг мне не настолько плохо, насколько себя жалко. Пропитанная кровью и грязью туника разорвана почти до пояса. На груди четкий коричневатый отпечаток чьей-то ладони. Там пульсирует тупая боль, как от ожога. На ребрах – россыпь кровоподтёков, постепенно сползающихся в один здоровенный синяк. Впрочем, такие же синяки и неглубокие царапины покрывали обе руки, от кисти до плеча. Штаны располосованы в лучших традициях хиппи, но порезы на коже не кровоточили, уже неплохо. На ботинках глубокие следы от чего-то острова. Я с теплотой подумала о производителях качественной обуви. Стальной стакан правого ботинка был почти разрублен в нескольких местах. Благодаря этому почти я осталась даже при пальцах на ноге. Толстая кожа голенищ была в многочисленных царапинах, но нигде не пробита. Конечно, все это было залито какой-то вонючей темной гадостью, а глубокий протектор утяжеляли огромные камки грязи. Думать, чем она могла оказаться, совершенно не улыбалась, но с кустами захотелось подружиться еще больше. И давно ты восстала из мертвых! На меня скептически уставился Арданиэль. Гол-тот резко обернулся и тоже пристально посмотрел на меня. Его взгляд был полон беспокойства и немного укоризны. «Да буквально только что. Посмотрите на меня, я страшное чудовище!» Я хрипло рассмеялась, выпуская когти и клыки. «Шутит, значит, жить будет», — констатировал Дан. Гол-тот, очевидно, не был в этом так уверен, но спорить явно не хотел. «Чем вчера все закончилось-то?» — я устало потерла лицо. Сил не было вообще, сидела я просто из вредности. Они полагали, что само наличие нас, потрепанных, но живых, говорит о том, что добро победило зло. Но у меня на краю сознания билась мысль о добро ли. Или тут, кто победил, тот и добрый. А что последнее ты помнишь? аккуратно уточнил некромант. Как я ласточкой сорвалась с обрыва, и моя голова познакомилась достаточно плотно с чем-то. Уточнила я ситуацию, пока не напоминая, по чьей милости я отправилась в полет. Мужчины тяжело вздохнули и переместились ко мне поближе. Некромант сел у меня за спиной, ласково устраивая мою обиженную голову у себя на плече. Тошнота прошла, холод вроде бы тоже. И я, устало откинувшись на предложенную опору, закрыла глаза. «Оказалось, что я всегда нахожусь в нужном месте в нужное время». Заклинание, которое должно было распылить эльфа на атомы, неожиданно встретилось с моей головой, чуть не упокоив меня навеки. Почему мое бренное тело умудрилось пробить непробиваемый купол, Дан объяснить не мог. Это резко перевесило чашу весов в сторону моего, так сказать, охраняемого и... В общем, Дирана больше нет. Есть Арданиэль Алларивель, Лакериан, хозяин леса. После моего физического вмешательства гол тот пришел в себя и упокоил свою армию обратно на этом моменте короткого но содержательного рассказа мне внезапно вспомнился испытанный ужас и ладони сразу стали ледяными и влажными по спине побежали целые толпы мурашек прислоняться к теплому плечу совсем расхотелось я встрепенулась и попыталась заглянуть в глаза некроманту что это было гол тот ответом мне было молчание и покаянный взгляд опущенный в землю так Протянула я, пытаясь аккуратно встать на четвереньки, чтобы уж потом принять вертикальное положение. «Не надо, тебе нельзя!» Пытался поймать меня за руку гол тот. Я упрямо дернулась и продолжила свои попытки, хотя каждая мышца невыносимо болела. Я даже предположить не могла, что у меня их столько. А голова закружилась так, что окружающий мир снова начал двоиться. «Значит так, мои дорогие!» Выдавила я, борясь то с отдышкой, то с головокружением. «Полагаю, свою миссию я выполнила?» В общем, я ухожу». Встать у меня получилось с третьего раза. Мужчины с изумлением уставились на меня. Видимо, я была не в курсе чего-то главного. Повторный осмотр критических повреждений снова не выявил. На голову я старалась не обращать внимания. Нечеловеческая усталость, грязь, раны, которые немилосердно саднили. Ох, как же в ванну хочется и одежды чистой. Так-то противно, а на душе и говорить нечего. «Лучше не думать о некроманте. Лучше думать о том, что, приземлившись на Дана, я ничего не сломала. Кстати, ни себе, ни ему. Ну, подумаешь, словила своей головушкой магический удар. Обеспечила себе сотрясение остатков мозга. Не в первый раз. Бояться я не любила. А гол тот здорово меня напугал. Глядя в его нечеловеческие глаза, я вдруг как-то резко поняла, что умирать мне рановато. А ведь он меня почти убил. Почти? Или море мне не просто приснилось?» Я разозлилась по-настоящему. От души и всерьез. На себя? На него? А может, на Дана, который втянул меня во все это? Не знаю. Я шла, плохо понимая, куда и зачем. Просто надо было идти. Пелена перед глазами то рассеивалась, то снова возникала. Остановилась только на краю того самого обрыва, не очень высоко. Резко вытерла мокрые щеки, не понимая, плачу я от злости или от того, что болит душа. Но, почувствовав за спиной знакомую пустоту вместо мыслей, Я сразу определилась с причиной. «Скрываешься?» Голос получился ровным, но я почувствовала, как удлиняются клыки, и бешенство начинает застилать глаза розовой пеленой. Он молча пожал плечами, разглядывая меня. Может, если бы он что-то сказал или хотя бы открыл свои мысли, стало бы проще. Но эта тишина только подлила масло в огонь. Я поняла, что сейчас потеряю над собой контроль. Меня понесет, и я наговорю ему кучу гадостей, которых не думаю а он будет все так же стоять, скрестив на груди жилистые руки и укоризненно качать головой. Или закончит начатое вчера. Видит Бог, я честно пыталась прикусить язык. Почему тогда я слышу только эту чёртову пустоту? Ты мне можешь объяснить? Или объяснять свои поступки не в твоих правилах? Мой голос сорвался на крик. А вообще, кто я такая, чтобы спрашивать? Меня легко можно перемолоть в этой кровавой мясорубке. Аргвия — работа такая, дальше жизни может не быть. Ты знаешь, что это не так. Я думала, что разозлить меня сильнее некуда, но его спокойным интонациям это удалось. «Может, не стоит так орать?» Подоспевший Дан неуверенно попытался влезть в наши разборки. «Попробовал бы еще тушить лесной пожар, нося воду пластиковыми стаканчиками». «Да я орать еще даже не начинала!» Моему крику, переходящему в виск, позавидовала бы любая баньши. Я снова повернулась к некроманту, тяжело дыша. «Да что ты!» Зачем тогда весь этот ужас? Я никогда не боялась мертвых. Живые мне делали куда больше гадостей, но бля! Угораздило же меня связаться с голтодом полумертвым! Ты изо всех сил пытаешься доказать мне, что есть только один вариант быть против всех, иначе сожрут, что мертвые что живые. Ты серьезно считаешь, что по-другому нельзя? У меня задергался глаз, связки садились, я уже почти сипела. Как мне теперь спокойно спать после вчерашнего? И вообще, что я здесь делаю? Я вся в крови, в грязи, у меня все болит, и я хочу в ванную и спать. Потихоньку я впадала в отвратительную бабью истерику. По грязным щекам текли теплые злые слезы. Увлекшись, я не сразу заметила, как окаменело лицо колдуна. Потом он побледнел, губы сжались в тонкую линию. А когда заметила, было уже поздно. Кажется, и я его здорово разозлила. М да. Фантазия у него что надо, не чита моей. Сначала он долго и красочно высказывал свое мнение обо мне. Из предложенных эпитетов неблагодарная эгоистка был самым ласковым. Потом он переключился на моих родителей, вернее, на их методы воспитания. После родителей критике подвергся мой эмансипированный мир с его абсолютной бездуховностью, который породил такое чудовище, как я. Тут он сделал паузу. Зря, конечно, я-то уже отдышалась. «Это я чудовище?» От моего визга, должно быть, уши заложила даже у Дана, который благоразумно отошел от нас подальше. От возмущения у меня потерялись все цензурные слова и выражения, а запаса нецензурных хватило минут на пять. Это ты! Мало того, что ты поднял полчище тупых страшных машин убийства, ты сам стал одной из них! Я должна была сразу понять, что с головой у тебя не может быть все в порядке. Такая сила и такая власть человеку не дается просто так! Голос сорвался на всхлип. Я со злостью вытерла щеку. А что будет дальше? Мне ждать своей очереди? Как мне быть с тобой? Целовать тебя, касаться тебя, зная, что в любой момент тебя может переклинить так сильно, что ты свернешь мне шею? К концу монолога мне показалось в его глазах что-то странное. Еще вчера я бы предположила, что это надежда пополам с недоверием. Но момент закончился, и он, не сказав больше ни слова, развернулся и пошел вниз туда, где Дан хозяйственно собирал и переупаковывал остатки наших пожитков. Я, злясь на себя, на такую унизительную вспышку гнева и несправедливый наезд на гол Тодда, пошла следом. Дан молча и очень сочувственно смотрел на нас. Что-то в его облике уже начало неуловимо меняться в связи с тем, что он стал хозяином, но пока сказать что-то конкретно было сложно. «Предлагаю взять тайм-аут!» Он хитро подмигнул и коснулся моего плеча. Дальше произошло необыкновенное. Знакомый зеленоватый свет ударил по глазам, заставляя зажмуриться. Глаза я открыла, стоя на черно-белых плитах холла в замке некроманта.